Двадцать 27 марта. Утро. Читал отечественные записки за февраль. Проселочные дороги очень хороши, но жаль, что подражание. Комментарий седьмой. Нынче буду делать корректуры, может быть, и писать. Комментарий седьмой. Роман Григоровича. Отечественные записки номер второй и третий за 1852 год. Конец комментария. 27 марта. 12 часов ночи. Хотя не совсем здоровилась, я делал корректуры до одиннадцати часов. И делал корректуры не совсем чисто и отчетливо. Обедал, почитал и продолжал ту же работу. Пришел брат, я ему читал писанное в Техлисе. Комментарий восьмой. По его мнению, не так хорошо, как прежний, а по моему, ни к черту не годится. Хотел облегчить свой труд, но... Писаря переписывать не могут. Следовательно, нужно работать одному. По случаю одной статьи Александра Дюма о музыке, я вспомнил, какого огромного наслаждения я лишен здесь. Комментарий девятый. Почти все мечты счастья разрушены действительностью в моем воображении, исключая счастье артиста. «Я, хотя в очень несовершенном виде, но испытал его в деревне в 1850 году. Завтра буду переписывать, писать письмо Сереже и обдумаю второй день. Можно ли его исправить или нужно совсем бросить?» Комментарий десятый. «Нужно без жалости уничтожать все места неясные, растянутые, неуместные, одним словом, неудовлетворяющие, хотя бы они были хороши сами по себе». Постоянство и решительность. Вот два качества, которые обеспечивают успех во всяком деле. Ложусь спать в половине первого. Комментарий восьмой. Вторую редакцию детства. Комментарий девятые. Возможно, речь идет о статье «Путешествие Александра Дюма в Тунис, Марокко и Алжир». Отечественные записки номер второй за 1952 год. Комментарий 10, второй день в повести детства, пребывания Николеньки Ертеньева в Москве. Конец комментария Страница 64, 29 марта С некоторого времени меня сильно начинает мучить раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. Интересно бы было описать ход своего морального развития, но не только слова, но мысль даже недостаточна для этого. Нет границ великой мысли, но уже давно писатели дошли до неприступной границы их выражения. Играл в шашки, ужинал, ложусь спать. Меня мучит мелочность моей жизни. Я чувствую, что это потому, что я сам мелочен, а все-таки имею силу презирать и себя, и свою жизнь. Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все. Но от чего это происходит? Не согласие ли отсутствие гармонии в моих способностях? Или я действительно чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? Я стар, пора развития или прошла, или проходит. А все меня мучат жажды. Не славы, славы я не хочу и презираю ее, а принимать большое влияние в счастье и пользе людей. Неужели я так и сгасну с этим безнадежным желанием? Есть мысли, которые я сам себе не говорю, а так дорожу ими, что без них не было бы для меня ничего. Я писал повесть с охотой, но теперь презираю и самый труд, и себя, и тех, которые будут читать ее. Ежели я не бросаю этот труд, то только в надежде прогнать скуку, получить навык к работе и сделать удовольствие Татьяне Александровне. Ежели примешивается тут тщеславная мысль, то она так невинна, что я извиняю ее в себе и приносит пользу деятельности. Числавия я так боялся и так презираю, что не надеюсь, чтобы удовлетворение его доставило мне какое-нибудь удовольствие. А надо надеяться на это, потому что иначе что останется, из чего двигаться? Любовь, дружба. Невольно эти два чувства я принимаю за увлечение, обман молодого воображения. Разве они доставляли мне счастье? А может быть, я только был несчастлив? Одна эта надежда поддерживает желание жить и стараться. Ежели возможно счастье, полезная деятельность, и я испытаю их, по крайней мере, я буду в состоянии пользоваться ими. Господи, помилуй. 30 марта. День Пасхи. Спал хорошо и встал поздно, в 10 часов. Я в первый раз после трех дней вышел, ходил по двору до одиннадцати часов. В одиннадцать пришли ко мне все офицеры под хмельком, и с ними Бараневской. В нем нет ничего замечательного, но, как новое лицо, которое, я это чувствовал, обращающее на меня напряженное внимание, он смутил меня. Страница 65-я. Я обедал очень дурно дома, потому что от Алексеева ни к обеду, ни к ужину у меня не приходили звать. Я к Алексееву больше не хожу, ни обедать, ни ужинать. Потом поехал верхом к брату, у него компания пьянствующая. Поездил за зайцами, видел одного, поделал гимнастику, напился чаю и пошел к брату, узнав от Буемского, что там все уже неблагопристойно пьяны. Известие было верно. Я застал их, тащивших какого-то старика в хату. Владыжанский пьяный так же глупо смешон, как и трезвый. Николенька на силу говорит и смотрит на меня глазами, которые говорят. Я с тобой согласен, что это скверно и что я жалок, но мне это нравится. Он пьяный чрезвычайно похож на пьяного Арсеньева. Предсказание Ермолова сбывается на нем к несчастью. Ермолов забыл сказать, или с ума сойдет. «Мне кажется, что я от скуки рехнусь. Презираю все страсти и жизнь, а увлекаюсь страстишками и тешусь жизнью. Я этого не могу, иначе объяснить, как привычкой увлекаться и жить. Глупые привычки. До обеда часов в одиннадцать и до заката солнца часов в шесть надо уставать. Нужно работать поусерднее» а то я начинаю лениться. Ложусь спать в половине двенадцатого. Тридцать первое марта. Просыпался в шесть часов, перебудил всех, но от лени не встал и проспал до девяти. Пил чай, читал. Пришел Алексей и помешал мне заниматься до обеда. После охоты я болтал с болтой до ужина. Он мне рассказал драматическую и занимательную историю семейства Джейми. Вот сюжет для кавказского рассказа. Комментарий одиннадцатый. Рассказа на этот сюжет Толстой не написал. В черновой редакции рассказ «Набег» упоминается горец Джейми, который, защищая свой аул, способен, очертя голову, броситься на штыки русских. Смотри полное собрание сочинений «Льва Толстого» в 90 томах. Том 3, страницу 235. Конец комментария. 1 апреля. Опять просыпался в восьмом, но заснул и проспал до десяти. Читал современник, в котором все очень дурно. Странно, что дурные книги мне больше указывают на мои недостатки, чем хорошие. Хорошие заставляют меня терять надежду. Писал главу о молитве, шло вяло. Писал, писал, наконец стал замечать, что рассуждение о молитве имеет претензию на логичность и глубокость мыслей, а не последовательно. Решился покончить чем-нибудь, не вставая с места, и сейчас сжег половину. В повесть не помещу, но сохраню как памятник. Комментарий двенадцатый. В двенадцатую главу детства вошло описание вечерней молитвы странника Гриши. Конец комментария. 3 апреля. Встал в двенадцатом часу. Только что успел напиться чаю. Позвали обедать. Без Алексеева совсем не так скучно. При том же нынче я был в духе. После обеда пришел Николенька. Я предлагал ему читать шестнадцатую главу. Он меня оскорбил холодностью. Писал немного. Поехал верхом, был у Михаила Сехина. Сделал выстрел, который очень польстил моему самолюбию. Проехался полем и вернулся пить чай. Приехал Султанов, и пришли все офицеры. Завтра еду на охоту. Слушал очень занимательные рассказы Хилковского о казачьей линии в Южной Сибири. За ужином был простодушно весел. Работа с Ванюшкой подвигается... Я меньше конфужусь. Первая глава, стихи написана. Но я не составила ней ни никакого мнения. скорее дурна, чем хороша. Ежели я в нерешительности. Пол первого ложусь с намерением встать завтра со светом. Страница 66, 4 апреля. Меня разбудил в восьмом часу Хилковский. Скоро подошли и другие. Ветер был так силен, что мы принуждены были вернуться с Хилковским. Брат поехал с Султановым в Шелковую. Он страстный охотник, но не молодец-охотник и имеет пристрастие к наружным признакам и словам охотничьим и злоупотребляет ими. Я отрусил сначала, когда ехал домой, стыдно. Обедал дома, читал и проспал два часа, потом еще читал и пошел ходить по останице с дурными замыслами. Энергия ослабевает, страсть увеличивается. У меня нет постоянной энергии, но она почти периодически возбуждается и потом ослабевает. От чего возбуждается и падает энергия? От рода ли занятий или людей, которых я вижу, или от физических причин? Не знаю, а это интересно и полезно бы было знать. Нужно перевести некоторых собак. Завтра распоряжусь. Павлычу не буду отдавать. За ужином встретил Баумгартена и Вержбицкого. Не очень конфузился, но впал в другую крайность, много говорил. Глупо, что присутствие самого ничтожного человека заставляет меня переменяться. Главное замечать за собой эту перемену и стараться, чтобы ее не было, но не могу иначе. Должно быть, это пройдет само собой и должно принести мне пользу. Ложусь без десяти минут двенадцать. 5 апреля. Встал в десятом часу, читал до обеда. Писал очень мало, поехал на охоту и в баню. Читал, ходил ужинать. Алексеев до того глуп, что я больше к нему не ногой. Скучно, беспрестанно ставит на свое место. С дураком ничего не сделаешь. Лучше, кроме служебных, никаких отношений с ним не иметь». Получила Татьяна Александровна письмо и 100 рублей. Напряженной деятельностью и энергией могу я только выкупить эту эскападу. Ложусь спать в четверг двенадцатого. Завтра встаю с светом и кончаю первый день и пересматриваю его. Страница 67. 6 апреля. Встал в 6 часов и был этим очень доволен. Писал до обеда. Обедал дома. Еще писал, но не тщательно, потому что клонил сон. Чтобы разгуляться, в пять часов поехал верхом, вернулся в седьмом и дописал первый день. Хотя не тщательно, но слог кажется чист и прибавления не дурны. У меня епишка, послушаю его, поужинаю и лягу спать. Всем днем доволен. Без пяти минут одиннадцать. Седьмое апреля, одиннадцать часов ночи. Хотя просыпался в седьмом часу, я не мог преодолеть лени и встал только в девять. Перечел и сделал окончательные поправки в первом дне. Комментарий тринадцатый. Я решительно убежден, что он никуда не годится. Слог слишком небрежен и слишком мало мыслей, чтобы можно было простить пустоту содержания. Однако я решился докончить корректурой всей первой части и завтра прямой за второй день. Пошлю ли я или нет это сочинение, я не решил. Мнение Николеньки решит это дело. Я об нем очень беспокоюсь, и мне на душе как-то тяжело и жутко. Очень хочется мне начать коротенькую кавказскую повесть, комментарий 14 -й. Но я не позволяю себе этого сделать, не окончив начатого труда. Обедал дома, читал прекрасные статьи Бюфона о домашних животных, комментарий 15 -й. Его чрезвычайная подробности и полнота в нисколько не тяжела. В шесть часов ездил верхом и глупо рассердился на собак. Читал «Старый дом» о поездках на Алиутские острова. Комментарий 16. Довольно интересно, хотя дурно написано. Комментарий 13. Первый день в повести детства о пребывании Николеньки Артеньева в деревне. Комментарий 14. Первое упоминание о замысле рассказа Набег. Комментарий 15. -й. Несколько слов о Бюфоне. Библиотечка для чтения номер 1 за 1852 год. И комментарий 16. -й. Последние части исторического романа Зотова. Номера 4 и 5 за 1851 год. Отечественные записки. Конец комментариев. Восьмое апреля. Встал в седьмом часу и читал «Старый дом». День был так хорош, что я поехал в поле и ездил до двенадцати часов. Обедал, принялся писать, но был не в духе. Поэтому, написав две страницы, бросил. До вечера читал. Очень беспокоился за брата. Наконец он приехал с какой-то сальной компанией, которая с присоединением епишки надоедала мне до двенадцатого часу. «Ушли. Я ужину и ложусь спать». Утром получил грубую и глупую записку Алексеева об обучении. Он окончательно решился доказать мне, что он имеет возможность мне надоедать. Утром перевел одну главу Стерна. Увижусь завтра с Алексеевым и переговорю об обучении. Меня очень подмывает ехать на море. Но не на чем. И не кончено начатое дело. 10 апреля. Встал в восьмом часу. Поленился, учился. Потом принялся за роман. Но, написав две страницы, остановился, потому что мне пришла мысль, что второй день не может быть хорош без интересу и что весь роман похож на драму. Не жалею. Отброшу завтра все лишнее. Страница 68. 14 апреля. Кизляр. Проснулся в 7 часов, поехал охотиться, ничего не затравил, В 12 часов приехал в Кизляр. Читал Стерна. Восхитительно. Читал «Хистория Денглетер и «Не без удовольствия». Комментарий 17-18. Я начинаю любить историю и понимать ее пользу. Это в 24 года. Вот что значит дурное воспитание. Боюсь, что это будет ненадолго. Ложусь спать. 9 часов. Комментарий 17 -й. Роман Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». И восемнадцатый. «История Англии» Давида Юма, 1753-1762 годы. Конец комментария. 16 апреля. Встал в девять, читал «Вечного жида», «Ермака» и «Предание Петре Великому. Комментарий с 19 по 21. «Есть какое-то особенное удовольствие читать глупые книги». Но удовольствие апатическое. 17 апреля. Встал поздно, читал до обеда и после обеда до двух часов разные глупости. Писал новую главу, Ивины, но вышло дурно. Комментарий 22. Комментарий 19. -й. Вечный жид. Роман Эжена Сю. 1844-1845 годы. Комментарий 20. -й. Возможно статью Ермак или краткий очерк завоевания Сибири. Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений. За 1846 год. Том. 63. 21. комментарий. Лубочная книжка. Предание о том, как солдат спас Петра Великого от смерти. Москва. 1849. Комментарий 22. -й. Ивины. 20. Глава 3. Редакции. Детство. Конец комментариев. 19 апреля. Встал в 9, читал какую-то глупость, немного писал, ходил стрелять в ворон, обедал, опять читал, больше для процесса чтения. Написал большое письмо Митеньке в ответ на его, которое получил нынче. Писал немного, зуб болит, здоровье нехорошо, не дурно. Есть особенный разряд скучных людей, которые вечно находятся в страхе, чтобы в их отношении не забылись. Человек, который всегда говорит правду, не может быть болтуном. Получая письма от человека, которого любишь, меньше желаешь знать, что случилось, чем то, как смотрит этот человек на то, что случилось. Я вспомнил эпизоды из Ташевского сада и жалею, что не поместил их в повести. 21 апреля. Урешенко. Собрался ехать рано, но не мог выехать прежде одиннадцати. При том же задержал Перепелицын, зазвал к себе, чтобы показать свое щегольство, и поехал со мною, чтобы приобрести сверх своих хороших приятелей, еще приятеля графа. Димитрий пропал, Перепелицын обеспокоился, и мы разъехались, чему я очень рад. Ничего не затравил. Ежели завтра будет тоже, то уничтожу борзых. Убил зайца, и, кажется, начинаю любить ружейную охоту. Писал, но писание мне кажется плохо. Не знаю, хорошо ли я сделал для здоровья, что поехал, но для удовольствия очень хорошо. Целый день я был на воздухе и в движении. Весна и время проходит, а болезни никогда не пройдут. Будь у меня деньги, купил бы здесь именье и уверен, что сумел бы, не так как в России, хозяйничать выгодно. Орешенко. Страница 69-я. 22 апреля. Шандраковская пристань. Встал очень рано и, ежели ничего не затравил, то наслаждался прелестным утром. Собаки и скачут и нет, поэтому не знаю, на что решиться. В Большой решевке говорил с умным мужиком. Они довольны своим житьем, но недовольны армянским владычеством. Комментарий 23. После обеда и отдыха ходил стрелять и думал о рабстве. На свободе я подумаю хорошенько, выйдет ли брошюрка из моих мыслей об этом предмете. Комментарий 23. То есть экономическим превосходством богатых армянских селений в этом районе. Конец комментария. 24 апреля. Кизляр. Встал рано, чувствовал себя очень слабым и поехал до Кизляра. Дорогой потерял Улачина. Убедился, что собаки не скачут, и выслушал в серебряковке от крестьянина патетическую и натянутую историю, от которой, однако, слезы навернулись мне на глаза о том, как он после сорока лет хотел видеться в России с родными. Не чувствую. Вот просто как дерево. Только сердце так и бьется, как голубь. Тут всплеснуло вот так руками И повалилась. «Матушка родимая, встань да проснись. Прилетела к тебе граничная кукушечка». А тут обморок меня и накрыл. Доехал до Кизляра в одиннадцать часов, без приключений. Досадовал, морально расстроен, здоровье в том же положении, ежели не лучшее. «Завтра еду домой». Десятое мая. Старогладковская. «Завтра принимаюсь за продолжение детства и, может быть, за новый роман». Комментарий двадцать четвертый. «Ложусь. Два часа. С завтрашнего дня встаю рано». Комментарий двадцать четвертый. Первое упоминание о романе «Русского помещика». Конец комментария. Одиннадцатое мая. «Встал рано, но не могу отвыкнуть от привычки читать». Писал немного, без всякого самолюбия и очень легко. Мне пришло на мысль, что я очень был похож в своем литературном направлении этот год на известных людей, в особенности барышень, которые во всем хотят видеть какую-то особенную тонкость и замысловатость. Спал долго после обеда. Читал. Рассердился на Ванюшку за Тарантас. 16 мая. Пятигорск. 15-16 мая. Ехал ночью, поэтому не писал. Впрочем, и особенного ничего не случилось и не придумалось, исключая того, что Буемский также забавен, и я также скучен, но менее раздражителен. В Пятигорске музыка гуляющие, и все эти бывало бессмысленно привлекательные предметы, не произвели никакого впечатления. Одно ⁇ юнкерство. Одежда и делание фронта в продолжении получаса нелепо беспокоило меня. Не надо забывать, что главная цель моего приезда сюда лечение. Поэтому завтра посылаю за доктором и нанимаю квартиру. Один на Слободке. 18 мая встал рано, писал детство. Оно мне опротивило до крайности, но буду продолжать. Писал письмо с Кавказа. Кажется, порядочно, но нехорошо. Комментарий двадцать пятый. Буду продолжать. Первое занятие. Второе привычки работать. Третье усовершенствование слога. Ложусь спать. Одиннадцать часов. Комментарий двадцать пятый. Первоначальное название рассказа «Набег». Конец комментария. Страница 70. Двадцать второе мая. Встал... «Четверть пятого. Пил воды, купался. Разболелась голова и очень ослабел. Ничего не писал, а с Буемским о математике и рассказывал ему банкет Платона, который забыл». Комментарий 26. «Очень бы я желал повторить математику, не знаю только, способен ли я теперь на это. Буемский меньше стал пикироваться и начинает слушаться. Обедал, спал, пил воды». Переписывал письмо, за второй частью которого придется подумать. Перечитывал главу горем и от души заплакал. Комментарий двадцать седьмой. Действительно, есть места прекрасные, но есть и очень плохие. Я становлюсь чрезвычайно небрежен во всем. Надо себя принудить. Ложусь. Одиннадцать часов. Комментарий двадцать шестой. Диалог Платона-Пир. Комментарий двадцать седьмой. «Гореем». 27 глава третьей редакции детства Конец комментария. 23 мая. Тот же образ жизни. Чувствую и веду себя довольно хорошо. С Буемским в ладу. Был Пяткин, которому я неизвестно почему, очень обрадовался и изъявил ее. Докончил письмо довольно хорошо. Написал Андрею о книге и проекте. Комментарий 28. «Детство кажется мне не совсем скверным». Ежели бы достало терпение переписать его четвертый раз, вышло бы даже хорошо. Ложусь, без четверти двенадцать. Комментарий двадцать восьмой, то есть письмо к управляющему Соболеву о ведении хозяйства в Ясной Поляне. Конец комментария. Двадцать шестое мая. Встал в шесть. Шел дождь. Купался и потом пил воду. Был доктор и был в Александровской галерее. Кончаю последнюю главу. Чувствую себя довольно хорошо, но начинают побаливать ноги и зубы. Галерея очень забавна. врание офицеров, щегольство франтов и знакомства, которые там делаются. Морально чувствую себя хорошо. Завтра кончаю детство. Пишу письма и начинаю окончательно пересматривать. Ложусь. 11 часов. Встал в половине пятого. 27 мая. Обыкновенный образ жизни. Утром окончил детство и целый день ничего не мог делать. Начало, которое я перечитываю, очень плохо, но все-таки велю переписать и тотчас же пошлю. Комментарий 29. Сажусь за ужин. в Четверть одиннадцатого и сейчас после лягу. Написал холодное и небрежное письмо Николеньке. Комментарий 29. Третью редакцию повести. Конец комментария. 30 мая. Обыкновенный образ жизни. Написал письмо Татьяне Александре, которое не послал и которым недоволен. Ничего не делаю и подумываю о хозяйке. Есть ли у меня талант сравнительно с новыми русскими литераторами? Положительно нету. Сажусь ужинать в половине одиннадцатого. Страница семьдесят первая. Тридцать первое мая. Встал рано, пил воды, купался, пил чай и до обеда ничего не делал. Не спал, описал о храбрости. Мысли хороши. Но от линий, и дурной привычки слог не обработан. Пил воды, был в веселом расположении духа, был у меня писарь. Отдал и прочел ему первую главу. Она решительно никуда не годится. «Завтра переделываю вторую, по мере того, как буду переписывать, буду переделывать». Страница семьдесят первая.